Глава четырнадцатая. Вернувшись в комнату, я бросила взгляд на коробки. Меня по-прежнему терзали сомнения. Забавно. Я согласилась прокатиться верхом на драконе, что даже звучит опасно, но боюсь принять от Макса подарок. Со мной определенно что-то не так. Стоило об этом подумать, как в разум попытались прокрасться мрачные воспоминания из детства. Я тут же метнулась в ванную и плеснула в лицо холодной водой. Нужно забыть об этом. Нельзя вспоминать детство. Особенно теперь, когда я обрела опасный стихийный дар и еще не научилась его контролировать. Приведя себя в порядок, я снова вернулась в спальню. Решительными движениями открыла коробки из ателье и взглянула на их содержимое. Да, мадам Ричардс не зря берет огромные деньги за свою работу. Я подцепила пальцами бретельки шелковой ночнушки и вытащила ее наружу. В нашем королевстве, по крайней мере в тех магазинах, которые были мне по карману, Существовала серьезная проблема с женским нижним бельем. Оно было всего двух видов. Первый вариант словно вытащили из сундука чьей-то бабушки, а второй позаимствовали у работницы борделя. Разумеется, ни тот, ни другой меня не устраивал. А вот белье, купленное Максом, было идеально. Приятная на ощупь ткань, которая будет ласкать кожу. Мягкие бетельки, не впивающиеся в тело. Удобный при этом красивый фасон – когда достоинства подчеркнуты и открыты, но в меру. Я все еще колебалась, но приняла решение. Надо начать доверять Максу. И в качестве первого шага я надела купленное им нижнее белье, а сверху привычные рубашку и брюки. Замерев на мгновение, я поняла, что не испытывая дискомфорта и ощущения, словно кто-то посторонний, вторгся в мое личное пространство. Это определенно был хороший знак. Приободрившись, я вернулась в комнату Макса. Затем открыла дверь на лестницу и поднялась на крышу. а там увидела захватывающее зрелище. Сначала мне показалось, что передо мной возвышается гигантский самородок, но потом я поняла, что это был золотой дракон. Поразительно! Увидев меня, Макс специально повернулся к солнцу, ловя его лучи, словно хотел продемонстрировать, как сияет его чешуя, но я и без этого была под впечатлением. «Ты очень красивый!» – крикнула я. По драконьей морде сложно было прочитать эмоции, но мне показалось, что Макс улыбнулся. Затем он подал мне лапу. Встав на нее правой ногой, я ловко забралась ему на спину. Паси, как на лошадь. Точнее, на гигантскую лошадь, у которой были крылья, но отсутствовали поводья. За что же мне держаться? Вариант был только один. Я подалась вперед, обняв Макса за шею. «Пожалуйста, давай поосторожнее. Я немного боюсь высоты», — сказала я. Дракон кивнул. В следующий миг он с резким хлопком расправил крылья и поднялся в воздух. Первая Микки зажмурилась, крепче обхватив шею Макса. Но спустя пару секунд осмелилась приоткрыть сначала один глаз, потом второй. Площадка, над которой мы только что стояли, стремительно уменьшалась в размерах по мере того, как Макс поднимался все выше. Дракону потребовалось время, чтобы поймать воздушный поток, а затем он встал на крыло и сделал круг над Академией. Мне все еще было страшно, но одновременно я испытывала восторг. Мы пролетели рядом со шпилями замковых башень, с развивающимися флагами королевства. От пропасть, развёршись под лапами Макса, захватывала дух. Студенты, спешащие по своим делам, напоминали муравьев. На верхоторе ветер был таким сильным, что бил в лицо и отчаянно трепал мои волосы. Я крепче прижалась к Максу, боясь, что меня сдует. Покружив над замком, Макс направился на север. Теперь под нами простирался разлинованный дорожками парк, а впереди блестела ровная гладь озера. Макс полностью раскрыл крылья, поймал воздушный поток и стал медленно планировать к воде. У меня в ушах свистел ветер. Поверхность озера становилась все ближе. На миг мне показалось, что сейчас мы врежемся в нее. Но затем Макс выровнялся и полетел параллельно воде. Я немного осмелела, опустила его шею и выпрямилась. Кристально чистый осенний воздух, пах хвое, прелой листвой и немного водорослями. Я вдохнула его полной грудью и улыбнулась, а, посмотрев вниз, ахнула. Мы отражались в озере, словно в огромном зеркале. Золотой дракон и сидящая на нем девушка с развивающимися светлыми волосами. Я почувствовала, как мое сердце начало биться чаще, но не от страха и даже не от восторга, хотя сейчас он переполнял душу. Нет, внутри появилось какое-то новое, незнакомое чувство. Я не могла дать ему название. Но оно определенно делало меня счастливым. Достигнув другого берега озера, Макс повернул обратно к замку. Когда он стал набирать высоту, я снова подалась вперед и обняла его за шею. Мы пролетели над водой, над парком и над лужайкой перед академией, откуда на нас глазели шокированные студенты. А затем Макс мягко приземлился на крышу. От избытка эмоций у меня закружилась голова. Я спрыгнула на твердую поверхность площадки и на мгновение потеряла равновесие, но стояла на ногах. Пора было собираться на занятия. Но я не могла уйти, не сделав одну вещь. Я подошла к дракону и протянула руки. Макс послушно наклонил ко мне свою огромную морду, Я нежно погладила его чешую, а затем встал на цыпочки и чмокнула в нос. «Спасибо. Что бы ни произошло дальше, этот полет я буду помнить всю жизнь», сказала я, не дожидаясь его ответа, направилась к лестнице.